Глава 20. Аврора. Паника отошла на второй план, когда обнаружила письмо от Лема. Паника, изрождающийся невроз, окончательно покинули меня, когда прочитал его ответ. Леон писал очень красиво. Граф ответил мне не только как истинный джентльмен, у него был очень ровный, красивый, каллиграфический почерк. Не то что у меня. Как в том анекдоте про суперпочерк. Этот почерк врача, едущего по колдобинам в разбитом авто, и пишущего в нетрезвом состоянии ручкой, украденной на почте. Лем просто гений, раз разобрал мои каракуля. В общем, улыбка поселилась на моем лице, я снова и снова читала его письмо. «Дорогая Аврора, твоим письмом я был обескуражен, пишу эти строки, до сих пор взволнован. Нет я не испугливых мужчин, и ты меня не оттолкнула. Но после твоего послания я, как истинный граф Найтмер, должен на тебе жениться, и пусть наша свадьба предрешена короной, все же я должен тебе предложение». Примешь ли ты, прекрасная Аврора, мое руку и сердце? Станешь ли ты моей женой по своей воле и желанию? Искренний твой Лем Найтмер. «Конечно же, да», — проговорила вслух и радостно рассмеялась. Закружилась по комнате, прижав письмо Леома к груди. На мой смех пришла эмоция от кустика с розами. Удивление и вопроса. Что происходит? Все ли в порядке или нужно мамочку защищать? Я всего лишь на миг насторожилась, напряглась, А потом меня посетила гениальная мысль. Собственно, она должна была посетить меня сразу, когда я только открыла глаза и увидела свою спальню, укрытую по всем поверхностям благоухающими розами. Мысль мне понравилась. Но ее нужно основательно обозговать, расписать и обязательно рассказать обо всем Леому. Мы ведь с ним нашли общий язык и точки соприкосновения. А раз нашли, значит, он должен понять мою безумную идею. Она имеет место быть». «Главное, чтобы все получилось», — присела перед милым кустиком и произнесла с улыбкой маньяка. «А ты ведь настоящее сокровище, малыш», — погладила нежные лепестки розовых бутонов и ярко-зеленые листочки. Растение от удовольствия затрепетало, задрожало и наградило мне эмоции блаженства и радости. И пришла мысль от кустика, что «Да-да, цветочка именно такой, он сокровище, только очень голодное сокровище», «Ням-ням-ням-ням, бы ему поскорей». Итак, в связи с новыми открывшимися обстоятельствами по делу Кустика с Розами, паническое письмо отменялось. Вместо этого я быстро написала короткий ответ Лиаму. «Да, да, да», и еще миллион раз «да». И отправила. Я бы больше всего ему написала, но у меня деточка голодная. Срочно нужно бежать к мяснику. Кустик я устроила на дно сумки, попросила его сидеть тихо. Корни, шипы, стебли, никуда дальше сумки не пускать, живых не пугать и вообще быть панькой. Теточек как-то вял, согласился. Потом я быстро привела себя в порядок. Оделась, схватила сумку с розами, взяла несколько тар под мясо и помчалась в лавку. Но не вышло меня быстро и незаметно достичь пункта назначения. Мне повстречалась миссис Фиона Эллингтон. Она была у молочника, возвращалась домой. Об этом свидетельствовала ее сетка-сумка с двумя полными бутылками молока. «Ава!» — воскликнула подруга, увидев меня. Умахала мне и поспешила в мою сторону. «Ты вернулась и не сообщила нам!» — обиделась Фиона, когда поравнялась со мной. «И тебе, здравствуй, нет, Фина, все не так». Поспешила заверить ее в обратном. «Идем скорее к мяснику, купим побольше мяса. А когда вернемся домой, все-все тебе скажу Она удивленно посмотрела на меня, нахмурилась и пробормотала. «Дорогая, твои слова звучат загадочно, подозрительно. Что-то страшное произошло. Как тебе граф Найтмар? Он тебя обидел? Ты от него сбежала?» «Свадьба не будет, и тебя отправят в пределы!» Сначала она говорила тихо, но под конец чуть ли не кричала на весь квартал. Пришлось шикнуть на нее. «Тише, Феона, свадьба будет, граф очень хороший мужчина. И прошу, не задавай пока вопросов. Наберись терпения, все тебе расскажу и даже покажу». Проговорила под конец угрюма. Феона открыла рот, чтобы что-то сказать, но тут же закрыла и лишь кивнула со словами. «Хорошо, дорогая, хотя замечу весьма странно, что ты с утра пораньше бежишь». Не за булочками или молоком, а в мясную лавку. В этом и кроется вся тайная тайна. Произнесла я с наигранной веселостью. Фиона округлила заблестевшие живым любопытством и интересом глаза. Все, она теперь душу отдаст, лишь бы узнать эту самую тайну. Я намекнул на некий секрет, можно сказать, заразила своей заразой. Не знаю, хорошая ли идея показывать Фионе кустик. О ее порядочности я не сомневаюсь. Попрошу подругу молчать о кустике. Она и будет молчать. Я переживаю о другом. Вдруг Роза решат, что миссис Эллингтон десерт. возьмет кустик да сожрёт ее. В таком случае нужно подумать о безопасности Фионы. И вот она, мясная лавка у Джима. В витрине висел жирный, ощипанный цыплёнок. Было бы здорово запечь, но сейчас не до цыпленка. Мы вошли внутрь. Лавка краснела горами мяса. свинины свининой, бараниной. Были тут эти терева и рябчики, и зайца. Всевозможные потроха и черева. Господин Джим Эллетт, владелец и продавец этой богатой мясной лавки, был мужчиной статным, красивым, образованным. Несчастью, вдовцом, но, к счастью, отцом трёх красавиц-дочерей. «Доброе утро!» — поприветствовал он нас. «И вам утро!» — кивнула мяснику Фиона. Хорошего вам торговли, господин Эллетт!» — улыбнулась мяснику я и пришла сразу к делу. Мне нужны мясо, мякоть. нужны «Говядина, наверное. Что-то подешевле». «Что-то конкретное? Шея? С толстого края, тонкого или вырезку?» «Поинтересовался мне Джим. А я знаю. Вообще не разбираюсь в этих кусках». «Ну?» — протянула озадаченно. Сделала умный вид и попросила деловым тоном. «Просто дайте мясо, господин Эллиот, без костей и без жилок. И не сильно дорогое». Ну, какое блюдо вам нужно?» Спросил он и уставился на меня в ожидании ответа. У меня дернулся глаз. Знал бы он, на какое блюдо. Фиона тоже уставилась на меня, ожидая, что скажу. Э, это не для меня. Точнее, черт. Мясо нужно для моего питомца, очень прожорливого. Типа собаки», — заявила я. Как-то не продумала я разговор с мясником. А господин Жим очень-очень умный мужик. Он уже смотрит на меня с подозрением. «У тебя же аллергия на собак». Ставила подруга свой гвоздь в моё вранье. «Да», — прорычала я, — «у меня аллергия на собак, но я беру мясо не для собаки». «Но ты сказала, для питомца типа собаки», — повторила Фи мои слова. От цветочка пришла эмоциональная волна, что, может быть, мамочке помочь, а то мамочка волнуется, расстраивается, а еще цветочек чувствует кровь. «Заверните мне места, господин Эллиот, да поскорее», — попросила немного грубо. Джим пожал плечами и проговорил. «Ваше дело, госпожа Даль. Раз ваш питомец по типу собаки, то я дам вам из говядины постную обресь. Щековину и срез головы этого хватит». Я поглядела на получившуюся горку и подумала, что этого будет маловато, тем более нужно брать запасом. Передивить обед и ужин. «Еще», — попросила я. «Тогда дам и супового мяса. И чтобы разбавить рацион вашего питомца, субпродукты тоже подойдут». Печень, почки, легкая трахея». Меня сейчас тошнит, прошептала Фиона, тронула меня за плечо и добавила: Да, что тебя на улице. Я ей кивнула и сосредоточилась на еде для кустика. Купила много всего. Мясник разложил все по магическим мешкам, что захватило с собой. Внешне они выглядели как обычные шоперы, но с расширенным пространством внутри, правда, небольшого объема. И вес почти не ощущается. Короче, хорошие штуки для хозяйства. Расплатилась за покупку и подумала, что содержать этот цветочек довольно затратное дело. Еще посмотрю, сколько он съест. А то, может, не так страшен черт, Пожелала мяснику отличного дня и вышла из лавки, чтобы нос к носу столкнуться с Гастоном. Засада. Какие люди, госпожа Аврора, даль! воскликнул мужчина, явно не ожидая меня здесь встретить. Его удивление было настоящим но мне от этого ни холодно, ни жарко. «Господин Ли, — произнесла Чинна, рада вас видеть, а теперь, простите, нам с миссис Эллингтон нужно идти». Но он заступил мне дорогу. Я напомню, что Гастон — мужчина высокий и широкий, как медведь. Он держал на плече мешок, с которого капала кровь. Похоже, он привез дичи для мясника. Нет, ну что за люди? И не мог он ее привезти вчера или завтра? Обязательно надо было сегодня? «Погоди, погоди». С улыбкой заговорщика проговорил он и лапу свой в кожаной перчатке мне на плечо положил. Склонился надо мной и прошептал. «Ты вернулась, да?» Я хмыкнула и не держалась от едкости. «Нет, Гастон, я не вернулась, я тебе мерещусь. А теперь убери руку отойди». Дернула плечом, и он убрал свою конечность. «Давай встретимся сегодня. Хорошо проведем время, что скажешь». Подмигнул он мне и расплылся в широченный... И как он думает, сексуальной улыбки. Нет, не встретимся, произнесла раздраженно. Гастон, я спешу, уйти с дороги. Господин Ли, вы весьма навязчивая», — недовольным тоном заметила Эфиона. Госпожа даль вам вежливо ответила отказом. Что, привязались? Дайте и пройти. Отвали, нагрубил он моей подруге. Вот же хамло. Аврора, я настаиваю, произнес он красноречевым тоном. Если перевести, то он конкретно напрашивал мне под юбку. Сволчь все-таки, а я думал он нормальный. И вроде как попрощались достойно. И мужчина в курсе, что я замуж выхожу. Очередное подтверждение, что люди не меняются. Гастон, он и в Африке Гастон. Гастон, слушай, пропела я ласково одарила его щенящим взглядом и тут же добавила резко. Отвали. Он не ожидал от меня такого и сделал шаг назад. Это мне хватило, чтобы проскользнуть мимо гада, схватить за руку хмурую Фиону и направиться скорее в сторону дома. А в спину мне полетела: Аврора мы не договорили! Какой же он, начала я, назойливая, как навозная муха, закончила за меня Фиона и уберегла от матерщины, которая так и вертелась на языке. Да! прорычала я и сильнее сжала руку Фиона. Она ойкнула, и только тогда я поняла, что тащу подругу за собой как провинившееся дитя. «Прости», — выдохнула виновата и отпустила ее. «Я спешу и нервничаю, а тут Гастон...» Еще и цветочек добавлял нервозности. «Он посылал мне импульсы, что вот-вот сорвется и кого-нибудь скушает. А я не хочу, чтобы он кого-то кушал, даже Гастона. А то потом объясняйся с властями, куда делся охотник, откуда его кровь и тому подобное». «Да что с тобой?» — вспыхнула Фиона. «Ты вернулась от графа, сама не своя». От графа я вернулась окрылённая. То, что сейчас происходит, моя личная инициатива, так сказать, импровизация. Короче, Фи, скоро все узнаешь. Потерпи чуть-чуть. Почти дошли. Надо отдать должное миссис Эллингтон. Обладала она воистину титаническим терпением. Не задавала вопросов, ждала, когда я сама все объясню. Правда, взгляды, которые она на меня то и дело бросала, выдавали ее сомнения и мысли по типу, а не рехнулся ли я. Когда мы вошли в мой дом, точнее, в дом, который я арендую у читы Эллингтонов, я сходу заявила, «Фиона, теперь стой здесь, у двери, будь у выхода. Если что-то пойдет не так, а я надеюсь, что все будет хорошо, но все же, если я крикну тебе «беги», ты без вопросов выбежишь отсюда. Поняла меня?» Она моргнула раз, другой, потом тряхнула головой и в гневе воскликнула, А во что происходит? Почему ты говоришь эти странные вещи? О чем ты вообще?» Я длинно вздохнула и как можно короче рассказала о цветочке. Рассказала Фионе о том, о чем предупреждал меня лиам О том, как я срезала черенки и поведала о сегодняшнем незабываемом утре. Мысли в формах моего питомца и что он считает меня мамочкой. И в данный момент он очень и очень голоден. Закончил рассказ. Фиона приоткрыла рот, прижала спиной к двери, взялась за ручку на случай, если придется срочно бежать, и негромко проговорила. «Тогда не заставляй его ждать, накорми уже своего питомца». Потом она хмыкнула и добавила. «Питомца, спасибо собаке». Я с благодарностью ей улыбнулась, мысленно пожелала себе удачи и для начала застелила стол плотной бумагой. Я ее использую, когда работаю с цветами. Затем достала покупки, разложила их на столе. И только после приготовления, очень аккуратно и ласково приговаривая, какой у меня красивый, умный терпеливый кустик, и что он сейчас будет кушать, и кушать исключительно то, что лежит на столе, ничего другого никого другого кушать нельзя, Цветок послал эмоциональную волну, что все понял. Добавил чувствами, что давай уже скорее еду. Жрать охота. Поставила его в центр стола. Фиона удивленно охнула, ведь на первый взгляд это был небольшой, очаровательный весь из себя красивый кустик с розовыми бутонами. «Он совсем не чудовище!» — улыбнулась подруга. Она сказала это таким тоном, будто обиделась, что я её разыграла. Она ведь поверила. «Погоди улыбаться!» — произнесла сурово. Сделала медленный шаг назад, приблизилась к подруге и точно как она, во все глаза уставилась на неподвижный, совершенно нормальный цветок. Первые две минуты ничего не происходило. И он уже многозначительно начала хмыкать и вздыхать. И когда я уже хотела воскликнуть какого чёрта, наконец розы проявили себя. Розовые бутоны раскрылись, и помещение наполнилось водящим с ума приторно-сладким ароматом. Стебли, листья и корни пришли в движение, и уже не было никакой кружки, которую кустик имитировал. Цветок стоял твёрдо на коротких, на толстых корнях. Его стебли удлинялись, утолщались, шипов становилось больше и больше, Листья сделались острее. Наверное, они сейчас как бритвы. Коснись и порежешься. Стебли с негромким, но зловещим стрекотанием, шелестением обвили собой весь стол. Другие стебли распростерлись над кусками мяса и... Я пропустила момент, когда из середины кустика появился большой розовый бутон. Он так трепетно раскрылся, заворожив собой, что я не сразу поняла, что это не бутон. Раскрылась розовая, зубастая пасть — Я на миг зажмурилась и тряхнула головой, надеясь, что мне кажется. Увы, мне не казалось. Напомнится, лиам говорил, что розовые кусты утаскивают свою жертву под землю, и там поедают ее своими корнями, так сказать, высасывают все соки. этот розовый куст был другим. Либо Леом просто не знает истинной природы своих придорожных растений. И вот куст раздявил зубостую пасть. Зубки хоть и мелкие, но их так много. Вспомните рот пиявки под микроскопом, И впечатлитесь, мы с Фионой не смогли оторвать глаз от этого растительного хищника. Настоящее сверхъестественное чудовище. Вот один из стеблей выбрал кусок побольше, обвил его, поднял и опустил мясо в широкую разентую пасть. И пасть тут же схлопнулась, будто он тоже резко и с хлопком закрылся и задрожал. Раздалось громкое чавканье. Я не знал даже, смеяться мне или ужасаться, или вовсе начинать паниковать но усилием воли заставила покинуть мою голову все тревожные мысли, напомнила себя той безумной идее, и чуточку успокоилась. Сожрав самый большой кусок, цветок снова открыл бутон, в котором таилась страшная пасть. Съел другой кусок, потом еще и еще, пока стол полностью не опустел. Все это время мы с Фионой стояли, не шевелясь. Мне кажется, мы даже не дышали, зато во все глаза смотрели на этого монстра. И вот уже перед нами не маленький трогательный розовый кустик, а огромный толстый куст, на гибких стеблях которого появилось множество цветов. Напоследок цветочек рыгнул, как полагается. Стебли двигались, извивались, будто они змеи. Но дальше стола куст никуда не полз. Что уже хорошо. Он сожрал все мясо. А ведь я с запасом брала. В бок меня пихнула Фиона, вырывая из мыслей и подсчетов финансов. Она кивнула на кусты только тогда и чуть дрогнувшим от волнения голосом произнесла. «Милый, ты наелся?» «Хоть бы да, хоть бы да». Растение сначала замерло, а потом стебли стрелами устремились в мою сторону. Я не успела даже рта раскрыть, чтобы заверещать. Фиона тоже. Она лишь икнула, что-то пискнула и, кажется, готова была свалиться в обморок. Но ничего ужасного не случилось. Стебли, на которых исчезли все шипы, Да и листья стали мягкими и нежными. огладили меня по лицу, поиграли с волосами, провели ласково по рукам. А потом от растения пришла эмоциональная волна радости, удовлетворения, сытости. Цветочек признавался мне в любви и снова называл мамочкой. Я нервно хихикнула и пробормотала. «И я тебя люблю, почти уже люблю. Святые небеса, я чуть души не лишилась» прошептала Фиона, когда цветочек убрал от меня все стебли. Он весь как-то скрутился, сжался, втянулся сам в себя. Снова появилась жестяная кружка, только она уже была размером гораздо больше, с хорошим такой горшок, диаметром 50-60 сантиметров. И сам куст уже выглядел серьезно. терый розовый куст. И цветков стало больше, и пасть исчезла. так то смотрел я на Фиона. Мне было интересно, что она скажет. Подруга закрыла лицо руками и шумно выдохнула. Потом убрала руки, взглянула на меня круглыми глазами и зашептала. «А вы, милая, надеюсь, ты его не оставишь во флавесте?» «Не переживай, из ума я еще не выжила, не оставлю», — заверила подругу. «Тем более он считает меня мамочкой». «А куда он без мамочки? Еще обозлиться на весь белый свет». Подруга при моих словах содрогнулась и с ужасом поглядела на куст. Взяла себя в руки покачала головой и произнесла со всем достоинством. «Надеюсь, ты обучишь своего хищного питомца этикету. Не полагается питаться ему, словно он варвар. Все-таки ты будущая графиня, а он твое протеже». «О, хорошая идея насчет обучения. Я еще не думала о дрессировке. Но это именно то, что нужно». «Я займусь его манерами», произнесла с уверенностью, что сделаю своего полтоядного малыша истинного джентльмена — И кушать он будет не так много, а то еще разжиреет. Надеюсь, граф как оборотень не болеет неврозами и другими нервными расстройствами. Фиона погладила мне по плечу, как бы уже морально мне сочувствуя, и сказала, «А теперь идем к нам, выпьем чаю, позавтракаем. Ты все-все расскажешь. С самого начала. Только...» Она покосилась на замерший цветочек, который теперь занимался перевариванием мяса. «Не думаю, что он доставит проблем» пробормотала я. «А если дети придут?» Испугалась она. «А тут это...» «Проклятие, Фи, придется взять питомца с собой. Пока я не знаю, на что именно он способен, насколько агрессивный. Зато мне вроде подчиняется. «Мне не нравится это слово вроде». Сомнением проговорила подруга и нервным жестом поправила прическу. «Но хорошо. Если что, накормим его булками». На том и порешили.